Пятое без четвертой стены. А вы знаете, что во времена ковида некоторым людям стало казаться, будто они снова и снова проживают один и тот же день. Вот и у меня есть тот день, который я хотел бы проживать снова и снова. Это день Сурка, мой его день Сурка. На самом деле я хотел бы переживать этот день каждый день до самого конца моей жизни, но я не могу этого сделать. И единственный способ снова его пережить – это рассказать вам о нем. Посмотрим, поможет ли это. Но, конечно, этот день не повторится. Канун нового 1995 года. Новогодняя ночь. Город Таус, штат Нью-Мексико. Весь день мы играли в американский футбол на снегу. Мы это я, моя девушка Джули Робертс и куча наших друзей. Она была величайшей кинозвездой в мире, а я был звездой шоу номер 1 на ТВ. Поначалу ухаживание шло по факсу. Наверное, где-то в огромном мире ещё хранится стопка факсов на листах длиной около 2 футов. Это было двухфутовое ухаживание, наполненное стихами и взлётами фантазии. И в конце концов две огромные звезды упали в объятия друг друга и соединились самым красивым и романтичным образом. В то время я парил в небесах. Я был центром всего происходящего, и в то же время меня ничто не касалось и не могло коснуться. Раскалённое до бела пламя славы было рядом. Я проводил сквозь него руку, но оно пока ещё меня не обжигало. Я был неким инертным центром. Я ещё не знал, что слава не заполнит эту пустоту, но в то время мне казалось, что она заполнила её полностью. Первый сезон сериала Друзья стал настоящим хитом, а во втором я уже буквально купался в лучах славы. Я обошёл по популярности Лэттермана и скоро должен был сделать Лена Мы появлялись на обложках журналов People и Rolling Stone, когда оба они ещё были очень популярны. Посыпались предложения сняться в кинофильмах, почему бы и нет? Я получал всё, что хотел. Предложение сняться в фильме за миллион долларов здесь, предложение сняться в фильме за миллион долларов там. Я, конечно, не сравнивался с Джулией Робертс, но и таких актёров, как я, было не так уж много. А затем случилось то, что происходит только со знаменитостями. Ко мне подошла Марта Кауфман и сказала, что я должен послать цветы к Джулией Робертс. Вы имеете в виду ту самую Джулией Робертс, величайшую звезду во вселенной, сказал я. Ну ладно, отлично, только зачем? Как оказалось, Джули ей предложили сняться во втором сезоне в эпизоде после Суперкубка, но она согласилась участвовать в шоу только в том случае, если её появление будет встроено в мою сюжетную линию. Позвольте мне повторить это ещё раз. Она согласилась участвовать в шоу только в том случае, если её роль будет встроена в мою сюжетную линию. Так у меня был хороший год или нет? Но сначала я должен был за ней поухаживать. Я долго думал, что написать на открытке. Мне хотелось, чтобы письмо выглядело профессионально, как послание от звезды к звезде. Ну ладно, от звезды к гораздо более крупной звезде. Но я также хотел, чтобы в письме было что-то немного кокетливое. чтобы оно соответствовало тому тону, о котором говорила она, и я до сих пор горжусь тем вариантом письма, на котором я остановился. Я послал ей три дюжины красных роз, а на открытке написал: Единственное, что может быть более захватывающим, чем перспектива вашего участия в шоу, это то, что у меня наконец-то появился повод посылать вам цветы. Неплохо, правда? Я боялся ложиться ночью спать, но когда это требовалось, то мог просто таки и зайти своим очарованием. Впрочем, моя работа оказалась далека от завершения. Джулиет ответила, что согласится участвовать в шоу, если я сумею объяснить ей азы квантовой физики. Ух ты. Мало того, что я нахожусь в переписке с женщиной, для которой была изобретена особая губная помада, теперь я должен ещё и засесть за учебники. На следующий день я отправил ей трактат о корпускулярно-волновом дуализме, принципе неопределённости и переплетении квантовых состояний, и лишь часть этого трактата была метафорической. Много лет спустя Алексей Юнги, штатный сценарист шоу, рассказал в интервью журналу за Голливуд репортер, что Джули из интересовалась моим эти, потому что он был совершенно очаровательным. У них было много флирта по факсу. Она высылала ему анкеты с вопросами типа а почему я должна встретиться с тобой и все, кто находились в это время в комнате с сценаристом, помогали ему объяснить ей почему. Он, конечно, вполне мог обойтись и без нас, но у нас не было никаких сомнений в том, что мы составляли команду Маттио и должны были попытаться сделать это для него. В итоге наши совместные усилия увенчались успехом. Мало того, что Джули согласилась сниматься в шоу, так ещё и прислала мне в подарок бейглы, много-много бейглов. Действительно, об чём бы и нет, ведь это была сама Джули Робертс. Так началось моё трёхмесячное ухаживание путём ежедневного обмена факсами. Это было до интернета, до сотовых телефонов, именно поэтому вся наша переписка шла по факсу. Писем было много, сотням. Поначалу всё это балансировало на грани романтики. Я посылал ей стихи, просил назвать лучшую тройку нападающих хоккейной команды Лос-Анджелес Кингс и всё в таком духе. И не то, чтобы мы при этом не были заняты. Я снимался в самом популярном телешоу на планете, а она снималась в фильме Буди Алена Все говорят, что я люблю тебя. И, конечно, находилась во Франции. Но при этом я 3-4 раза в день садился у своего факсимильного аппарата и смотрел, как на широкой бумажной ленте медленно появляется её следующее послание. Я волновался так, что иногда на какой-нибудь вечеринке в разгар обмена комплиментами с привлекательной женщиной прерывал разговор и мчался домой посмотреть, не пришёл ли новый факс. В 9 случаях из 10 он был уже на месте. Её письма были такими живыми и изящными, Как она соединяла предложения, как видела мир, как формулировала свои неповторимые мысли. Всё это было так очаровательно. Нередко я перечитывал эти факсы по 3, 4, а то и по 5 раз, глупо ухмыляясь над факсовой бумагой, как какой-то придурок. Мне казалось, что она была отправлена на эту планету для того, чтобы заставить улыбаться наш мир, а теперь в частности и меня. Я улыбался как пятнадцатилетний мальчишка на первом свидании. И при этом мы не то что не встречались, но даже и не разговаривали друг с другом по телефону. Но однажды рано утром всё изменилось. От Джулии пришёл очередной факс. Только он был предельно романтичным. Я бросился звонить одному своему другу. Слушай, у меня это не укладывается в голове. Приезжай прямо сейчас, скажи мне, прав я или нет. Когда друг приехал, я показал ему факс, и он сказал: "Да ты прав. Неудивительно, что это не укладывается в голове. Так что мне ответить?" Ну, а как ты думаешь? Да отвалит и со своими вопросами, ответил я. Просто скажи, что писать. Так мы с Сирано составили и отправили факс, который тоже был очень романтичным. Потом мы стояли у факса и смотрели друг на друга. Двое мужчин просто стояли и смотрели на факсимильный аппарат. Минут через десять квартиру наполнил долгожданный резкий скрип. Под хлопки жужжания и шипения ко мне пришло сообщение из дальнего космоса. Позвони мне. Вот все, что в нем было написано. Внизу страницы был указан её номер телефона я взял трубку и позвонил Джули Робертс я чертовски сильно нервничал нервничал так же как при первом появлении в шоу летермана но разговор прошёл легко я рассмешил её и ребята какой же это был смех она явно была чрезвычайно умна и обладала огромным интеллектом я уже тогда мог сказать что она заведомо входила в тройку лучших рассказчиков которых я когда-либо встречал На самом деле, её истории были настолько хороши, что в какой-то момент я спросил её, не пишет ли она их заранее. 5 с половиной часов спустя, когда наш разговор подошёл к концу, я понял, что больше не нервничаю. После этого мы уже не могли остановиться. 5 часов разговоров сегодня, 4 часа завтра. Мы находились в состоянии свободного падения. Я не знал, куда мы упадём, но падение продолжалось. Стало ясно, что мы находимся в глубоком ауте. Однажды в четверг у меня снова зазвонил телефон. Буду у тебя дома в два часа дня в субботу. Клик. Вот нас и накрыла. Как она вообще узнала, где я живу? А что, если я ей не понравлюсь? Что, если факсы и телефонные звонки были действительно милыми, но когда дело дойдет до реальной жизни, она больше не захочет меня видеть? Почему я не могу бросить пить? И, конечно же, в субботу ровно в четырнадцать ноль ноль в дверь постучали. Дыши глубже, Мэтти. И когда я открыл дверь, то там оказалась она. За порогом стояла улыбающаяся Джулия Робертс. По-моему, я сказал что-то вроде: "О, да это Джулия Робертс". Даже в такие моменты многие шутки просто пролетали мимо меня. Крэг бы среагировал быстрее, но его там не было. Она смеялась так, как смеялась Джулия Робертс, та женщина, о которой Кристофер Марлон написал: "Не твой лилик спустил на воду сотни кораблей?" Всякое напряжение попросту испарилось. Она спросила меня, как я поживаю. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. А вы как? Наверное, теперь ты позволишь мне войти? Я впустил её к себе и фигурально, и буквально. Так начались наши отношения. К тому времени, когда в "Друзьях" приступили к съёмкам эпизода после Суперкубка, мы уже были парой. А ещё до того, как мы снялись в сериале, случилась новогодняя ночь в Таусе. Наступал новый 1996 год. Я встречался с Джулией Робертс. Я даже познакомился с её семьёй. После моего приватного прилёта она забрала меня на своём оранжевом Volkswagen Жуке. Я-то думал, что у меня были деньги. Это у неё были деньги. Весь день мы играли на снегу в американский футбол. Потом Джуллия посмотрела на меня и посмотрела на часы, они показывали двадцать три сорок пять. Взяла меня за руку и сказала идем. Мы запрыгнули в большой синий грузовик и умчались в горы. Вокруг клубился снег. Я понятия не имел, куда мы едем. Казалось, мы рвемся прямо к звездам. В конце концов мы добрались до вершины горы. На мгновение небо прояснилось, так что для нас открылся вид на Нью-Мексико и дальние дали, которые простирались вплоть до Канады. Пока мы там сидели, она дала мне возможность почувствовать себя королём мира. Пошёл пушистый снег. И с этого момента для нас начался новый 1996 год. В феврале Джули появился шоу Летермана, и он стал занимать его вопросами о том, встречаемся мы или нет. Ана только что снялась в качестве приглашённой звезды в сериале Друзья в эпизоде После Суперкубка. Этот эпизод был перенасыщен приглашёнными звёздами: Джулия, Жан-Клод Ван Дамм, Брук Шилдс, Крис Айзек и другие, и потому его посмотрели 52,9 млн человек. Это оказалось самое популярное шоу когда-либо следовавшее за финалом Национальной лиги по американскому футболу. Одни только доходы от рекламы уже были ошеломляющими, более полумиллиона долларов за 30 секунд эфирного времени. Стало ясно, что наше шоу теперь прочно заняло место главной дойной коровы канала NBC. И всё же я до сих пор помню пару ночей, когда думал, что мне лучше было бы вызвать неотложку, чем сниматься в друзьях. Мне по-прежнему не доставало внимания. И эта проблема всё так же была со мной. Она стала моей неотъемлемой особенностью, как отпечатки пальцев или цвет глаз. Джулию в вздвоенном эпизоде снимали через несколько дней после Нового года, с 6 по 8 января. Мне подготовили реплики типа: "И тогда я использовал юмор как защитный механизм. Слава богу, я больше так не делаю. И я встретил идеальную женщину". А наш поцелуй на диване был настолько похож на настоящий, что зрители подумали, что он настоящий. Да он таким и был. Джули в сериале была великолепна, и химия наших отношений, казалось, разлилась из телевизоров по всей Америке. А в ответе Лэттермана Джули в очередной раз показала свою способность отшить кого угодно. Да, я встречалась с Мэтти Пэри. И по какой-то причине, может быть, из-за того, что я участвовала в эпизоде после Суперкубка, люди подумали, что это Мэтти Пэри из Друзей. Но на самом деле так звали продавца мужской одежды, которого я встретила в Хобакене, штат Нью-Джерси. Впрочем, мотив Пейри и друзей тоже хорош, так что и против такой ошибки я не возражаю. Она также назвала меня ужасно умным, забавным и красивым. Всё тогда так и было. В апреле, когда мы закончили работу над старым сезоном, я отправился в Вегас для съёмок в своём первом художественном фильме. Мне заплатили миллион долларов за роль в картине Поспешишь людей насмешишь с Сайми Хайек. На сегодняшний день это, наверное, мой лучший фильм. Если бы я сейчас снимался в таком фильме, то приехал бы на съёмки с тремя спутниками, в основном потому, что боюсь оставаться один. Но в те времена я приехал соло. Меня не переполнял страх, как это происходит сейчас. Я думаю, именно поэтому отправляют на войну молодых людей. Они молоды, им не страшно, они непобедимы. Не поймите меня неправильно, но перед съёмками фильма поспешишь людей насмешишь, я очень нервничал. Я оказался в Вегасе, на моих плечах лежала ответственность за фильм с ценой 30 миллионов долларов. Когда в первый день меня повезли домой, я попросил водителя остановиться, а когда он остановился, я выскочил из машины и меня вырвало от страха прямо на обочине. На съёмках художественного фильма работа идёт медленно. А роль получается только в том случае, если вы действительно чувствуете то, что пытаетесь изобразить как чувство. Актерам-то вы бывает трудно перейти к более глубокой по содержанию и работе, а мне это показалось еще труднее, потому что режиссеры художественных фильмов склонны снимать сцены не в том порядке, в котором они потом будут показаны на экране. Помню, на второй день съемок фильма поспешишь людей и насмешишь. Мы снимали сцену в кабинете акушера, где герои впервые услышали, как бьется сердце их ребенка. Я понятия не имел, как все это почувствовать, учитывая, что я впервые видел сальму. А потом, как я помню, снималась сцена, в которой я должен был заплакать, и я тоже очень боялся с ней не справиться. Как быть? Я думал об этом весь день и беспокоился об этом всю ночь, но в конце концов как-то ухитрился справиться с задачей. Собственно говоря, уловка была проста. Нужно было думать о чём-то таком, что заставляет вас сильно грустить. Проблема в том, что а) необходимо сделать это точно в нужное время и б) вы должны повторять это снова и снова. В тот день на съемках фильма, поспешишь людей не смешишь, я проплакал все рабочее время. Я подошел к режиссеру Энди Тенноту и сказал: "Слушай, мы занимаемся этим уже десять часов, во мне ни одной слезинки не осталось". На что Энди ответил: "Друг, нам осталось всего два дубля". Такая перспектива заставила меня расплакаться. Мы оба раз смеялись и согласились в том, что в баке должно было остаться еще немного слез. На самом деле мне легче играть драматическую роль, чем комедийную. Я смотрю на сцену и думаю, что так мне не обязательно быть смешным. Это будет совсем не сложно. За свою жизнь я был номинирован на 4 премии Эмми. Одна из них в комедии и три в драмах. Я начал придумывать всякие нестандартные стратегии для того, чтобы задействовать настоящие чувства и стать скорее лидером, чем забавным актёром ситкома. В полдень в отеле Стратосфера в Вегасе устраивают большой фейерверк. Я пригласил Сальму заглянуть в это время в отель, чтобы понять, как чувствовал себя мой персонаж, когда впервые встретил её героиню. Сальма тоже старалась изо всех сил. Однажды в начале съёмок она зашла в мой трейлер со словами: "Давайте немного полюбезничим". Я сделал всё возможное, чтобы изобразить Чендлера. Дважды бросил на неё сардонический взгляд и произнёс: "О, хорошо, давайте немного полюбезничим". У Сальмы всегда были очень сложные и запутанные идеи о том, как нужно играть Ту и Лину в сцене. Но её многословные объяснения не всегда помогали. В фильме есть сцена, в которой я признаюсь ей в любви. Она стала предлагать нам не смотреть друг на друга, скорее мы должны были вместе смотреть в будущее. Прослушав эту чушь минут 20, я наконец сказал: "Слушай, Сальма, в этой сцене я говорю тебе, что люблю тебя. Поэтому ты смотри куда хочешь, а я буду смотреть на тебя". На протяжении всего процесса создания фильма я просматривал сценарий и постоянно шутил с Энди Тэннетом, который оказался очень умным и невероятно милым парнем. Он постоянно меня осаживал. Когда я начинал прыгать и вообще вытворять свои забавные штучки, он отводил меня в сторону и говорил: "Ты не должен этого делать. Ты достаточно интересен и без всяких твоих штучек". Такой ход мысли позволил ему добиться от меня одного из лучших выступлений в моей карьере. Но разве можно было найти иной способ сказать: "Мати, хватит"? слова, которые я хотел услышать всю свою жизнь. Энди снял десятки фильмов, в том числе правил съёмома метод Хича с Уильям Смитом в главной роли. Думаю, с ними-то ещё, как говорится, хорошие парни не приходят к финишу последними. Энди также был всегда готов выслушать ваши предложения. Однажды мой друг Эндрю Хилл Ньюман, который пришёл посмотреть на меня на съёмочной площадке, придумал для меня фразу: "Ты всё чего я никогда не знал и чего всегда хотел". Я написал эту фразу и передал её Энди Тенату. Режиссёру она понравилась, а потом понравилась и зрителю. Були того, она стала самой известной фразой в нашем фильме. А я всегда говорю, что это, наверное, самая лучшая реплика из всех, какие я произнёс в кино.